Полноценное исследование трупа оказалось невозможным, он был слишком разрушен огнем. Сердце сохранилось еще более или менее хорошо. Вагнер не установил на нем ни внешних повреждений, что исключало ранение пули или ножом, ни признаков органической болезни, которая могла бы вызвать неожиданную смерть. В сохранившихся глубоко залегавших дыхательных путях и альвеолах, Вагнер не обнаружил никаких следов копоти и сажи. Это означало, что женщина в момент начала пожара уже не дышала, то есть была мертвой. Особенно уличало обвиняемого то, что профессор Вагнер нашел в почках легких признаки жировой эмболии. Легочная жировая эмболия может возникнуть, если Применение насилия сопровождается переломами костей или контузиями мягких частей тела. Пока кровообращение еще происходит, вместе с кровью капельки жира попадают в капилляры легких и закупоривают их. Это может привести к смерти. Профессор Вагнова заключил, что госпожа Мюллер перед сожжением получила тяжелое повреждение. Однако доктор Мюллер упорно настаивал что жена сидела на правом сиденье, когда он вышел из машины и искал ежа. Поэтому это утверждение тоже предстояло проверить с судебно-медицинской точки зрения. Когда сгорает труп, бывают самопроизвольные движения. Они возникают от того, что мышцы сокращаются не одновременно. Судебный медик доктор Петерзун, отвечая на вопрос, смог ли путем таких самопроизвольных движений, труп переместиться с правого на левое сиденье категорически исключал такую возможность. Таким образом, на этой стадии процесса все основные пункты обвинения оказались уже доказаны. Было установлено, что госпожа Мюллер убита, облита бензином и сожжена. Все же суду не удалось выяснить мотив, толкнувший Мюллера на совершение преступления. Мюллер отрицал, что намеревался жениться на Тилле. Даже сама любовница, Допрошенная в качестве свидетеля сказала, что Мюллер никогда не обещал вступить с ней в брак, и она никогда на это не рассчитывала. Естественно, Тилли могла так говорить, чтобы выгородить Мюллера. Однако из всех показаний других свидетелей вытекало, что госпожа Мюллер всегда прощала мужу измены, и что она, зная о его отношениях с Тилли, ничего серьезного против них не предприняла. Не было также Никогда разговоры о разводе, против которого, возможно, госпожа Мюллер возражала бы. Только в этом случае, по мнению защитника, у Мюллера был бы мотив для поступка избавляющего его от жены. И только тогда он заранее запланировал бы ее устранение и осуществил его. 1 февраля 1956 года, когда судебный процесс шел полным ходом, обвиняемый попытался покончить жизнь самоубийством. Лезвием бритвы он разрезал себе правую лучевую артерию. И его поместили в больницу. Возникла необходимость переливания крови. Защита потребовала проведения психиатрической экспертизы, процесс был отложен. Пока доктор Мюллер находился на обследовании в психиатрической клинике, готовился второй процесс. Он должен был состояться в земельном суде в Сарбрюкене. Суд привлек к участию в процессе других экспертов, соединив в качестве эксперта психиатра профессора фон Байера и двух судебно-медицинских экспертов профессора Рандрата и профессора Меллера, директора Института судебной медицины Гегельбергского университета. Вновь приглашенные профессора Меллер и Рандерат проводившего первую экспертизу профессора Вагнера органы трупы, чтобы их исследовать. В результате анализов они пришли к одному мнению, но только частично. Они переслали свое заключение профессору Вагнеру, чтобы тот высказался по этому поводу. В то же время Меллер и Рандрадт совместно обсудили расходившиеся взгляды друг друга и при этом достигли значительного сближения своих точек зрения. 16 июня 1956 года начался второй процесс. В соответствии с правилами уголовного судопроизводства обстоятельства дела должны были устанавливаться заново. Допросы подсудимого и свидетелей ничего существенно нового не принесли. Доктор Мюллер утверждал,